Глава восьмая. Последующие дни прошли без происшествий. В окно я видела, как Райера холодно распекает драконов. И пусть они отрицали факт принадлежности к роду чешуйчатых, но мне друзья поверили. Теперь и Рай утвердилась в мнении, что на нее воздействовали драконьим обаянием, о чем ее любезно просветила Айша. А уж она-то в состоянии определить чары, которыми наградили подругу. Как же она злилась, когда пришла в себя. Готова была свернуть головы сразу всем красавчикам. Мы с трудом ее отговорили. Все же их сила намного больше. Нам только международного конфликта не хватало для полного счастья. На силу уговорили. Несмотря на обещание сдержаться, подруга все же смогла отвести душу, высказав все, что думает, о подходах некоторых личностей к знакомству и очарованию девушек. Таких изощренных оскорблений никто из нас еще не слышал. И где она их только набралась? Блондин с брюнетом первые несколько минут снисходительно поглядывали на Райеру, потом впали в ступор, а под конец на их лицах читался самый настоящий шок пополам со злостью и недоумением. Наверняка гадали, где аристократка могла нахвататься ругательских выражений. Так что не одни мы, ее друзья, оказались под впечатлением. Больше парни к нам не подходили. Изредка я замечала их где-нибудь неподалеку от нашей компании, они смотрели, словно изучали. И всегда вдвоем. Странно, ведь должно быть больше, куда делись остальные? Почему этот факт не давал мне покоя, понять не могла. Несколько первокурсниц бросали заинтересованные взгляды на Лефи. Тот со многими шутил, смеялся, но держал дистанцию. Девушки были недовольны, пытались вызнать, кем он увлечен, что ни одно из них не отдает предпочтение. Но нашла вела столько отшучивался, чем еще сильнее распалял интерес к себе. Приближалось время начала занятий, и я все чаще ловила себя на том, что не свожу взгляды с калитки, через которую проходят старшекурсники. Да, я ждала Ксера. Верила и надеялась, что у нас все будет как раньше. В предпоследний день экзаменов выглядывать в окно было некогда. Студенты как-то слишком быстро сдавали практические задания. У меня даже на перерыв времени не нашлось. Наверное, магистры тоже притомились. Решили положиться на интуицию и резервы студентов, иначе чем объяснить такой стремительный прием. Я только успевала отправить очередного зачисленного в общежитие, как тут же шел второй, третий, пятый. После второго десятка перестала обращать внимание на лица. Перед глазами уже не то что двоилось, а троилось, и все расплывалось. Сейчас бы кофе выпить. Словно прочитав мои мысли, перед лицом завис Дарлак с чашкой горячего напитка. «Магия желаний в действии?» Давно я к ней не прибегала и, честно говоря, попросту боялась. Напарника не было, а воровать кофе еще у кого-то нарваться на неприятности. Ты ж, моя прелесть, не дал умереть, искренне поблагодарила малыша и сделала глоток. Мм, словно заново родилась. Хотел бы я решить, что это реакция на мое появление, но слышу запах кофе, а твои закрытые глаза явно не на меня обращены. Донеслось от дверей экзаменационного зала. Голос показался знакомым, но только я собиралась высказать наглецу все, что думаю, как, открыв глаза, столкнулась с лукавым шоколадным взглядом. «Аришан!» Радости не было предела. С нашей последней встречи парень значительно преобразился. Спрятал крылья, немного подправил внешность, чуть-чуть убрав, точнее, приглушив красоту, и стал похож на обычного человека. Но я бы в любом виде все равно его узнала. «Все же тебя отпустили сюда!» «Не поверишь!» Едва ли не пинком погнали. Особенно после того, как ощутили мощь твоего зверя. Ох, как некоторые злились! Я так понимаю, кто-то из наших хотел лишить тебя твоей Алдраки? Поинтересовался юноша. Да, хорошо с ней же вовремя предупредила ничего не есть и не пить. Так нам удалось остаться целыми и невредимыми. Хотела узнать, как дела у Алра, но в этот момент... Дверь в очередной раз открылась, и появилась девушка с зелеными волосами. Глаза ее блестели. Она робко осматривалась, видимо, до сих пор еще не осознала, что принята. Пока я давала ей возможность осмотреться, появилась еще одна поступившая. Она прыгала, хлопала в ладоши, радуясь, как ребенок, и все норовила накинуться на зеленоволосую, а та шарахалась от излишней фонтанирующей эмоциями студентки. Чувствую, поговорить сейчас не удастся, вздохнула Ришан, наблюдая за этим цирком. Я кивнула и положила руку на плечо парня, как бы извиняясь, а сама повернулась к ошарашенной девчонке и веселящейся студентке. Факультет, а, вы мне, лекарский, едва слышно пролепетала зеленушка. А я бытовой маг, буду самым сильным, умным и прибыльным! вздернула нос веселушка. За прошедшие дни. Я наслушалась столько подобных обещаний, что сейчас не обратила внимания. Открыв портал, сделала девицам приглашающий жест, но не удержалась от вопроса Аришану. «Ты меня здесь подождешь или встретимся вечером? Я тебя с друзьями познакомлю, тогда и поговорим». «Давай вечером, я тебя найду, а пока прогуляюсь по территории». «Подожди, тебе сначала в общежитие надо, потом, может, мест не хватить», предупредила, но он махнул рукой. «Без койки не останусь, где-нибудь да поселят. На улице все равно жить не позволят, так что все будет в порядке. До вечера!» Алр забрал у меня чашку с недопитым кофе и сделал глоток. Закатил глаза, как я недавно, и похвалил вкус. Потом широко улыбнулся и сообщил, что если его будут так же баловать, он готов надолго тут задержаться. Объяснять не стал, но я на слова не обратила внимания, с тоской провожая недопитый кофе. И хотела бы вырагаться, что меня без любимого напитка оставили, но не получалось. Аришан ощущался, как мое второе я, близнец, которого прекрасно чувствуешь. Странно. Разве так бывает? Но времени на размышления не было. Отправив девчонок в общежитие, вернулась за следующими. Суматошный день, казалось, никогда не закончится. Дарлаги еще несколько раз приносили мне кофе и бутерброды, чтобы не умерла от голода. К концу дня отвела в общежитие еще нескольких подозрительных личностей. Подозрительными они были для меня. Шестое чувство подсказывало, что явились Алры и несколько драконов. Как определила? Не знаю, скорее всего, заслуга не моя, а Снежи. Сама она за весь день слова мне не сказала. Обратилась к ней, когда стала немного спокойнее. Снежа, ты чего молчишь? Ни разу не поддела, не съязвила, не попыталась высказать обо мне что-то хорошее. Что с тобой? «Между прочим, я делом занимаюсь, пытаюсь определить, кто из алров и драконов, как настроен». Через несколько мгновений отозвалась Алдрака. «И как успехи? Уже что-то можешь сказать?» Заинтересовалась, так как сама я вряд ли способна уловить эмоции у тех, кто наглухо закрыт щитами. «Могу только предположить, из четверых драконов конкретно тобой заинтересовался один». Еще один настроен негативно, он бы с радостью уничтожил нас обеих. Двое других равнодушны, но постараются выполнить порученное им задание. Во всяком случае, настроены решительно. Что касается Алров, одного ты и так знаешь нет нужды о нем говорить. Еще двое раздосадованы, но чем не понимаю. От четвертого так и фонит ненавистью. Придется тебе быть осторожнее. Как интересно. Еще бы причины ненависти узнать. И зачем тогда вообще сюда являлись? Демон говорил, что я нужна им живой и здоровой. Разлучить нас с тобой сейчас уже никто не сможет, как и лишить меня зверя. Я права? Абсолютно. Надо Ашу попросить обо всем разузнать. Кстати, где она? Да тут я. Наблюдая за вами обеими, попутно пытаясь пролезть в мысли тех, кто настроен негативно. Пока не получается, но я упертая. Откликнулась питомица. «Меня больше смущает, что мы отыскали только четверых чешуйчатых и четверых крылатых, а остальные где не поступили или слишком ловко прячутся? Есть идеи?» — спросила то, что не давало покоя. Среди поступивших я не почувствовала больше ни одного из этих раз. Скорее всего, и правда умело скрылись. С сожалением вздохнулась Снежа. «Значит, будем искать, полагаясь на интуицию. Если они так сильно скрыты, значит, у них есть план и что-то подсказывает, достаточно скоро мы узнаем их задумку, главное — к сюрпризам подготовиться. Разговор пришлось прервать. Появился новый студент, которого необходимо было переправить в общежитие. Когда поток поступивших на сегодня закончился, хотелось упасть прямо в коридоре и подремать хотя бы часик, а еще безумно мучил голод. Будь я одна, потерпела бы, но моей второй сущности нужна была еда в больших количествах. На ужин я не шла, ползла только на честном слове. За нашим столом уже собрались некроманты и Раера Слефи. все такие же замученные, как и я. Говорить ни о чем не хотелось, но я должна была предупредить друзей об Алре, чтобы потом не возникло вопросов. Я вас сегодня познакомлю с Решаном неправильным Алром. У нас с ним какая-то связь образовалась, как у близнецов. Не спрашивайте, сама не знаю, как это возможно, но против фактов не попрешь. «Ого! Я уже в нетерпении хоть посмотреть на этих легендарных существ!» Мечтательно вздохнула Райера. Галина была более прагматична. «Один пожаловал или в компании? Чего нам ожидать?» «Он прибыл один, но после него явились еще трое аларов и четверо драконов, и хочу вам сказать, не все настроены доброжелательно. Есть и такие, кто просто полыхает ненавистью». Просветила друзей, не забывая торопливо поглощать еду. «Илька, смотрю на тебя и не могу поверить, что ты такая худая. Куда в тебя столько влезает?» Усмехнулся Райс, провожая взглядом очередную опустевшую тарелку. «Не забывай, большая часть пищи идет с нежи, ей нужно много калорий». Я давно перестала обижаться или обращать внимание на интерес к моему аппетиту. «Скажи-ка, что тебя смущает? Я же вижу». Это не все новости, которые тебя нервируют спросил догадливый Лефи, успевший достаточно хорошо меня изучить. Да. Саврозар говорил: драконов и алдров должно быть по семь. Но с обеих сторон прибыли только по четверо студентов, где потерялись оставшиеся. Вот это меня и смущает. Хм. Теперь я задачился. Есть мысли на этот счет? Опередив фисельчика, протянул Савр. Нет, ни одной. — мотнула головой. — А те, что мелькают, нецензурные. Лучше я промолчу. Повисла тишина. Наверняка каждый задумался над моими словами. Ни на что не обращая внимания, я плотно поела, наконец ощутив, как постепенно возвращаются силы. Теперь можно и в беседку. Уверена, Аришан скоро появится. Не сомневалась, что он может найти меня в любой точке мира. А как? Надеюсь, об этом он меня сам просветит. У самой беседки услышали шорохи. Лефи стиснул кулаки, недовольный, что кто-то занял наше место. Наверное, он бросился бы на наглеца, но я поняла, кто там. Успела перехватить друга за локоть и широко улыбнулась, первой входя под зеленый свод. Ты на ужине-то был или так тут и просидел? И что с общежитием, комнату дали? спросила у широко улыбающегося Алра. Появившиеся следом за мной ребята с опаской наблюдали за парнем. На ужин сходил. Комната досталась недалеко от твоей. Эти ваши милые существа постарались, почувствовали во мне родственную тебе душу. А здесь я всего полчаса, — обстоятельно отчитался юноша, осмотрел всю нашу компанию, и не успела я и слова сказать, представился сам. Меня Аришан зовут. Я экспериментальный образец Алров, почти генетический близнец и Леониты. Так вот, почему я ощущала странное родство с тобой, но не понимала причины. Воскликнула, усаживаясь напротив крылатого, но потом, передумав, устроилась рядом, непроизвольно пристроив голову на его плече. Друзья расселись на свои привычные места. «Из-за смешения крови! Так как у нас с тобой двойственная сущность, в тот вечер, когда мы впервые встретились, ауры словно потянулись друг к другу. Отныне я будто сестру обрел, а ты брата по сущности. А теперь не могла бы ты представить мне своих друзей, особенно этих двух?» «Очаровательных леди!» Райера мигом покраснела. Мы с Лефи переглянулись, а мне захотелось потыкать подругу пальцем, она это или нет. Насколько помню, в здравом уме и твердой памяти подруга не краснела никогда, а тут... Неужели крылатый ей понравился? Галина оказалась более сдержанной. Пока все знакомились с новым членом нашей небольшой команды, я размышляла, как бы поинтересоваться у него по поводу остальных прибывших. Но ничего придумывать не пришлось. Будто, вспомнив о чем-то, Аришан вдруг встрепенулся и со смешком спросил. «Кстати, помнишь, кто тебе приносил отравленный завтрак?» Я кивнула. «Ее нашли, лишили крыльев и силы и отправили вниз без права возвращения. За убийство, как и за его попытку, наши законы карают сурово. Но у Атрахара остался брат. Он исчез за неделю до моего отъезда в академию». А поступающих к нам кто-то отбирал? Или они сами прибыли? Задала я вопрос, уже предполагая, откуда в одном из крылатых столько ненависти ко мне. Никто, сами явились. Я только заикнулся своим наставником, как меня сюда и отправили. Еще и ускорение едва не придали пинком под зад. Думаю, с остальными так же, весело отозвался парень. А почему ты спросила? Он все-таки почувствовал подвох. Один из прибывших из Поднебесья полон ненависти, и я пыталась разобраться, чем ему не угодило. Теперь все стало на свои места, — ответила честно, не скрывая очевидного. «Значит, пробрался-таки крысеныш!» — улыбка пропала, сменившись оскалом. «Придется с ним побеседовать. Заодно привет от родных передать. Они очень просили. Судя по тону и по выражению твоего лица, привет пламенный!» причем в прямом смысле этого слова, — не сдержал смеха Лефи. Еще какой пламенный! Пусть только попробует что-то задумать, живо крыльев лишится и отправится вслед за сестричкой, — кровожадно хмыкнул Аришан. Новый член компании как-то на удивление легко влился в наш маленький, но уютный коллектив. Друзья приняли его как родного. Даже Галина не испытывала дискомфорта и недоверия, хотя она, как и я, с некоторых пор не любила новых знакомств. Разговоры и общение с Алларом помогли на время отвлечься, но все же не до конца. Завтра последний день каникулы старших курсов. Неужели Ксиер так и не появится? А если с ним что-то случилось? Вдруг ему нужна помощь, а я даже не знаю, где его искать. Поздно вечером, возвращаясь в общежитие, столкнулись с драконами, но они прошли мимо, не удостоив взглядом нашу компанию. Мне бы облегченно выдохнуть, но что-то мешало поверить в их. «Незаинтересованность». «Очень правильно мешает». Драконы решили действовать по привычке. «Брать измором», — усмехнулась в голове Снежа. «Каким измором, если они делают вид, будто нас не знают?» — не поняла я дракошу. «А на глаза зачем попались? Не задумывалась?» «Есть такой избитый способ обратить на себя внимание. Часто оказываться рядом, но делать равнодушное лицо». Некоторые еще и флиртуют направо-налево в надежде на ревность. Я едва не расхохоталась. Но это глупо. Лично мне ни один из драконов ударом не нужен. У меня Ксьер есть. Если еще остался...» С сомнением закончила фразу, все больше страшась нашей встречи. «Драконы знают толк в очаровывании самых строптивых, причем даже без магии. Они настойчивы. Будь осторожна!» Все же попросила Снежа. Наш диалог прервало появление парочки арлов. Они что-то живо обсуждали, тоже пройдя совсем рядом. Один из них глянул на Аришана, на его лице на миг мелькнуло недовольное выражение, но тут же засияла улыбка, словно дорогого друга встретил. Оба крылатых подошли к нам. — Аришан, ты почему нас не подождал? Вместе бы отправились в академию! В голосе казалось лишь искренняя радость и легкий укор. И ведь подруги поверили. Вон как глаза распахнулись, еще немного и слюнки потекут. «Зачем? Вы и без меня прекрасно добрались, а мне не терпелось со знакомой увидеться, соскучился». И не думая показывать фальшивую радость, ровно поведал наш спутник. «Познакомишь? Такие девочки симпатичные, им наверняка необходима достойная пара для общения», самодовольно высказался второй, до этого просто наблюдавший. У нас есть компания для общения, и мы вполне ею довольны. А сейчас, если позволите, мы бы хотели отправиться спать. За день устали, а завтра будет тот еще бедлам». Холодно отчеканило, обходя парней. Друзья двинулись следом. «Ришан, она всегда такая? Или только сегодня нам не повезло?» Не убавляя яркости улыбок, почти в один голос спросили крылатые. «С незнакомцами всегда!» — ответила, не оборачиваясь. «Так давайте знакомиться, чтобы вы подарили нам свою улыбку!» — не желали сдаваться Алры. Пришлось повернуться. «Одну на двоих? Или каждому отдельно?» — спросила, едва сдерживая раздражение. Пока они придумывали, что ответить, спешно сбежала. «Каюсь, надо было дождаться остальных, но меня все раздражало, нервы стали как оголенные провода. Завтрашнего дня я ждала и страшилась. Прочитанная легенда не давала покоя, А если друг и правда никого из нас не вспомнит? Перестанет быть моим напарником? Честно говоря, даже предположить не могла, как тогда поступлю. Райера догнала меня уже у дверей общежития. Сказала, что Галина с некромантами ушли к себе, а Лефи с Аришаном отправились кутить. Я усмехнулась. Нашли друг друга. Чувствую, эти двое споются. Главное, чтоб не спились, и как можно меньше сердец разбили. Все остальное можно пережить. «Мысли материальны?» Не успели мы ступить на лестницу, как нам торопливо спустилась весьма привлекательная девушка-второкурсница, осмотрела нас, заглянула за наши спины и разочарованно протянула. «А где Лефи?» Мы с подругой переглянулись, захотелось покачать головой, но сдержалась и, стараясь не подставить друга, кто знает, какие у него с этой девушкой отношения, как можно честнее ответила. «Он показывает академию новичкам». «В такое время?» Наверняка с очередной расфуфыренной девкой сбежал. Глаза сверкали, кулаки сжаты. — Почему сбежал? — опередила меня с вопросом Райера. — Так он от меня уже неделю бегает, чтобы не попадаться на глаза. За что он так со мной? Девчонка поджала губы, казалось, еще немного и заревет. Вздохнув, с сочувствием посмотрела на влюбленную студентку, а потом не удержалась и произнесла то, о чем когда-то говорила моя соседка по комнате. На шлейфе, как ветер. Он любит свободу и все новое и необычное. Зарканить его легко, удержать сложно. Видимо, ты свою необычность потеряла, если она вообще была. И да, парни не любят, когда их преследуют. Это раздражает. И что мне делать? Я люблю его!» Все-таки всхлипнула девица. Развела руками. На этот вопрос ответа у нас не было. Главное, прекрати его преследовать. Так есть шанс остаться друзьями. «В противном случае станешь его первым врагом», — посоветовала Райера. Более не задерживаясь, поднялись наверх. Можно было телепортироваться, но у меня при одном упоминании данного вида передвижения начинало дергаться века. За эту неделю я столько раз открывала порталы, что уже в глазах рябило, потому и шли своим ходом ворчание подруги. Оказавшись в гостиной, упали в кресло и синхронно прикрыли глаза. Тишина была уютной, ненапряженной. Но подруга долго молчать не могла. Из ее горла вырвался вздох, за ним последовало объяснение. «Мне понравился Аришан. Он необычный, легкий и приятный. В него невозможно не влюбиться. И я не знаю, что делать. Умом понимаю, между нами ничего быть не может, а глупое сердце замирает в его присутствии. Знаешь, дорогая, я даже не представляю, что посоветовать. «Вроде должна порадоваться, что ты нашла своего парня, который действительно заставил сердце биться сильнее, но аур непредсказуем. Да, он приятен, добродушен, в нем нет тех качеств, которые присущи его расе, но... Это самое пресловутое «но» порой пугает меня саму. Могу только пожелать удачи, она тебе понадобится. Я говорила искренне, переживая за судьбу подруги. Любовь прекрасна, но этого мало для полного счастья. Если даже Раери повезет, и Ришан ответит на ее чувства, вряд ли им позволят быть вместе. Алры чтут чистоту крови или скрещивают ее с теми, кто может дать что-то взамен. Но на меня иногда нападали романтические чувства, и хотелось верить, что любовь преодолеет любые преграды. Хотя усилия приложить придется и немалые. Мы проболтали пару часов, обсуждали и драконов, и алров, сошлись во мнении, что и этот год окажется сложным. Не только в плане учебы, но и из-за присутствия в Академии представителей двух могущественных рас. Вряд ли их остановит мое нежелание общаться. Они поставили перед собой цель и уверенно будут к ней идти. Наговорившись, отправились спать. Я обняла ожидавшую меня в кровати Айшу и сразу погрузилась в сон. Сегодня мне не удалось не только дозваться к Сьерра, но и попасть в наше место. Снилось вообще непонятно что. Наутро даже вспомнить не могла. Встала с трудом, за ночь отдохнуть не получилось, но радовало то, что моя питомица окончательно поправилась и сегодня вознамерилась идти со мной. «Последний день он трудный самый», — пропела, осматривая свое отражение в зеркале, не забыла ли чего. В голове раздались смешки Снежи и Айши, но комментариев не последовало. Раера уже ждала в гостиной, осмотрела меня критическим взглядом. Готова? «Кто бы знал, как я уже хочу поскорее на занятия, чтобы больше не видеть всех этих поступающих!» Простонала девушка и первой пошла к двери. «Согласна. В следующем году, надеюсь, нам повезет, и мы не останемся в академии, чтобы снова не припахали к работе в приемной комиссии. От этого бедлама даже выспаться толком не удается». В тон ей ответила, покидая покои. В общежитии стоял шум и гам. Первогодки знакомились с девчонками со старших курсов, Распрашивали у них обо всем, что могло принести пользу. Некоторые охотно делились информацией, но находились и такие, кто общаться не желал и огрызался. Спустившись на второй этаж, стали свидетельницами неприятной, скорее даже безобразной сцены. Одна из поступивших, уперев руки в бока, ругалась с нашей комендантшей. «Не понимаю, почему я, маркиза Алар Шоссейна, должна делить комнату с другой девицей? Мне полагаются покои на третьем этаже». «Сейчас же исправьте это недоразумение!» «И не подумаю. Там все занято. К тому же никто не оплачивал вам комфортное пребывание в учебном заведении. Титул не повод идти у вас на поводу. Здесь много аристократов, не вы одна. Если мне придет приказ ректора об оплаченных покоях, вас переселят. Пока же довольствуйтесь тем, что есть». «Да как ты смеешь, мой отец!» Начала хамка, и я досадливо скривилась. Проиграл все деньги, утратил былое могущество и потерял доверие императора. Жестко осадила на халку коменданша. «Прекратите, балаган! Вы останетесь там, куда вас поселили. Третий этаж только для высоких родов. Все! От тона женщины даже меня пробрало. Я дернула подругу за руку, и мы поторопились покинуть общежитие. На улице нас уже ждали Лефи и Галина. Некромантов видно не было, как и нашего нового друга. К месту работы шли вместе, хотя мои ноги просто отказывались туда идти. И судя по убитому виду друзей, я не одна такая. А настроение даже спрашивать излишне. Все написано на лицах. Ну что, девчонки, вздохнул Лефи, подойдя к главному корпусу. Удачи вам! Осталось последний день отмучиться, а потом свобода. Ты что-то перепутал? Не свобода. «А учеба!» — усмехнулась некромантка и, махнув нам рукой, первая отправилась на свое место. Брат с сестрой ушли встречать поступающих, а я поплелась на второй этаж. Там было тихо, но уже через час начнется суматоха. А пока можно в окно понаблюдать за пребывающими. Такого я никогда не видела, их было не просто много. Если раньше возле академии скапливалась огромная толпа, то сейчас я даже края ее не могла увидеть. Люди стояли далеко за воротами, очередь тянулась до города. Интересно, это у стольких дар открылся? Или все надеются на знакомство с драконами и алрами? Но их всего восемь, точнее, мы насчитали восемь, хотя должно быть четырнадцать. Но все равно непонятно, на что надежда. И ладно, девушки с ними, понятно, но парни... Леша своими действиями затронул пласты реальности нашего мира, увеличив магию, и дар получили даже те, кто о нем и мечтать не мог. Отсюда паломничество в Академию, просветила Айша. Так вот зачем воздвигалось еще одно общежитие. Демон знал об этом, да? Удивленно уточнила и получила согласный кивок. А потом стало не до разговоров. Начался самый настоящий ужас. Одно радовало. Сегодня явились получившие дар недавно. Они сами еще не до конца верили в поступление. Поэтому в меня не летели никакие заклинания. Можно было немного расслабиться. Свои обязанности я исполняла механически, не забывая, с все возрастающим напряжением, следить за калиткой для старшекурсников. Под конец дня меня просто трясло от волнения. Когда лимит моего терпения подошел к концу, И я готова была сорваться на любом, кто хотя бы косо посмотрел. Увидела того, кого столько ждала. Ксьер входил на территорию Академии словно король, высоко подняв голову с ледяной невозмутимостью на лице, и все бы ничего. Но рядом с ним, сияя от удовольствия, шествовала блондинка из его группы. Я часто видела ее, но и имени не знала. Девушка была уверена в себе и в парне. Она держала его под руку, будто имела на это право. Мое сердце на миг остановилось. Я забыла, что надо дышать. Хотелось сорваться на бег и броситься к нашему ледяному принцу, но мне еще час предстояло стоять на своем месте. Надо ли говорить, что за это время я так издергалась, что готова была бросаться из крайности в крайность? Рыдать, бить посуду, ну или что под руку попадется? Попадись на моем пути в этот момент, хоть один монстр уничтожила бы собственными руками. Чувствуя мое состояние, ни Айша, ни Снежа не произнесли ни слова. Они прекрасно меня изучили и знали, могу сейчас сорваться на них обеих. И пусть потом сама же пожалею, буду винить себя за грубость, но неприятный осадок останется. В столовую я не шла, бежала, когда прием наконец закончился. Друзья уже сидели за столом, там же обнаружился Иксьер. Только моя радость мигом померкла. Рядом с ним сидела та самая блондинка, прижимаясь и явно выпячивая их отношения на всеобщее обозрение. Вдох, выдох. Надо успокоиться. Кто бы знал, каких трудов мне это стоило. Нацепив на лицо улыбку, гордо задрав голову, я медленно подошла к нашему столу, глянула на Ксьера. «Привет. «Рада, что ты вернулся. Как себя чувствуешь?» — говорила с ним, как с другом. На меня уставились холодные глаза. «Ясного дня, Элеонита. Все хорошо. Восстановление прошло отлично. И раз вы все в сборе, хочу предупредить. Больше на мою помощь не рассчитывайте. Герцогиня, мы с вами больше не напарники. Поищите себе другого. Мне предстоит учеба, и размениваться на всякие пустяки я не намерен». «Как скажешь!» — с огромным усилием удалось равнодушно пожать плечами. Девчонка рядом с Ксером улыбнулась во все тридцать два. «Милый, и поставь в известности этих с позволения сказать друзей, что ты мой, и я никому не позволю мешать нашему счастью». «Тариза, я тебя предупреждал. Начнешь надоедать — получишь отставку. Я ничей, запомни это». Жидкость в чашках тут же замерзла. Блондинка досадливо скривилась, но кивнула. «В таком случае не поискать ли вам другое место? Не хочу портить аппетит, да и напитки предпочитаю горячие!» Вырвалось у меня таким тоном, что сама себе поразилась. Пусть мой мир разбился на тысячи осколков, но гордость дороже. Унижаться и делать вид, что все хорошо, в мои планы не входило. Ксьер молча поднялся из-за нашего стола, и, ни на кого не посмотрев, направился к другому. Его девица хотела что-то сказать, но передумала и, как собачка помчалась следом. На миг прикрыв глаза и восстанавливая утраченное равновесие, я выдохнула. «Давайте есть, потом все обсудим». Спорить никому и в голову не пришло. За столом повисла почти траурная тишина. Да, сначала я подумала, что на друга воздействовали, приворожили или подчинили, Но обращение Ледышки с девчонкой ясно показало, никакого воздействия на нем нет. После перерождения он резко изменился. Память осталась при нем, а вот чувства. И они у него остались. Просто сейчас он немного иначе воспринимает реальность. До полного восстановления еще далеко. Он должен вернуть свой внутренний огонь. Тогда есть шанс, что снова вернется к нам. Осторожно прошептала в голове Снежа. А есть возможность ему помочь в этом?» — ухватилась замелькнувшую мысль. «Нет, он должен все сделать сам», — разрушили мои надежды. Больше вопросов не задавала. Утолив голод, мы по привычке отправились в беседку. Там уже ждали некроманты и аришан. Галина первая заметила по нашим лицам, что мы не в настроении. «Кто-то умер? Напали монстры? Вы не справились с заданием? Ректор зверствует? Мгновенно посыпались вопросы. Я ответила за всех. Устроившись на своем месте, глухо произнесла. Ксер вернулся, но отказался с нами знаться. У него сейчас романтический период, если его так можно назвать. «Во дела!» — присвистнула подруга. «А если ему по башке настучать, чтобы мозги на место встали?» «Бесполезно!» — отмел предложение Лефи. «Если он что-то решил переубедить нереально!» «Нам остается принять его выбор», — подключилась Райера. Слушала друзей и чувствовала, насколько мне плохо. Еще немного, и я позорно разрыдаюсь у них на глазах. Лучший выход — сбежать от всех и взлететь в небо. Только оно способно подарить минуту расслабленности, успокоить и приглушить чувства. «Ребят, я вас оставлю. Снежа хочет полетать. Нам надо размять крылья». Мне можно смело давать Оскара за сыгранную роль. Друзья покивали и пожелали приятного полета. Только Аришан стал вместе со мной. Мне тоже не помешает размять крылья, чтобы не потерять навыки. Не думаю, что тебе это грозит. Но идем, раз решил. Согласилась я, бросив красноречивый взгляд на Райеру. У меня появилась возможность разузнать, есть ли у подруги шансы, и я ей воспользуюсь. Раз уж свое счастье профукало, хотя бы чужому поспособствую. «Ну — Ну-ну, меня крайне сделала, — хохотнула в голове дракоша. — Прости, но я больше не могла там находиться. Мы медленно шли к дальнему полигону. По сторонам я не смотрела, разговаривать не хотелось. На сердце было тяжело. Аришан не пытался лезть в душу. Мне вообще показалось, что он все прекрасно понял, просто не стал говорить вслух. Неподалеку на пригорке заметила парочку. Они стояли и смотрели в небо. Ого! Кому-то романтики захотелось. Вот девушка прильнула к парню, обхватила его лицо руками, заставляя смотреть на себя. Потом прижалась к его губам. Мы хотели обойти их стороной, чтобы не мешать свиданию, но тут парень посмотрел в нашу сторону, и я в очередной раз забыла, что нужно дышать. По телу прокатился жар. Ксьер отвернувшись и, едва сдерживая слезы, стремительно направилась к полигону, а потом и взлетела. В этот раз трансформации даже не почувствовала. Меня разрывало от горя. Хорошо, что сейчас управление получилось неже. У меня появилась возможность всласть пореветь. Правда, внутренне. Аришан легко взлетел следом за мной, а секунду спустя появились Сараны. Мы неслись на немыслимой скорости, Я надеялась, что ветер выветрит из головы все мысли о бывшем напарнике. Надежды не оправдались, но немного успокоиться получилось. Глянув на друга, послала ему мысль. «Как тебе в нашей компании? Не заскучал?» «Нисколько. Твои друзья необычные и интересные. А еще они искренне тебя любят. Вам повезло, что вы есть друг у друга. Такой сплоченной команды я еще не встречал». В голосе юноши послышались отголоски, тоски и сожаления. Я вдруг отчетливо поняла, у него никогда подобного не было, и мне захотелось сделать его счастливым. «Не переживай, ты теперь часть нашей команды. Если захочешь сам, тоже получишь свою порцию искренней любви». «Хочу!» — с неожиданным азартом воскликнул Алр, а потом уже спокойнее пояснил. «У меня никогда не было друзей. Всегда хотел узнать, как это, когда от тебя ничего не требуют, «Общаются, потому что ты — это ты, а не то, что можешь предложить взамен». «Нам ничего предлагать не надо. Просто будь рядом». Улыбнулась про себя и едва не полетела камнем вниз, когда услышала робкий и неуверенный вопрос. «Иль, скажи, а Райера с кем-то встречается? У нее есть парень?» «Я готова была танцевать прямо в воздухе». Жаль, меня бы не так поняли, потому, усмирив свою радость, охотно сообщила. «Нет, парня у нее нет». Но в данный момент она заинтересовалась одним крылатым, которому боится показать свои чувства. Мой хитрый взгляд о многом сказал Ришану. На лице его появилась знакомая лукавая улыбка. Я ощутила, как он обрадовался и расслабился. Мне стало приятно. Мое горе немного отошло на второй план. «Пусть сейчас я не могу думать о собственном счастье» но хотя бы попытаюсь устроить чужое». В волю налетавшись, спустились на землю. Я искренне поблагодарила Ассаранов, подхватила под руку Аришана и двинулась в сторону общежития. Но не успели пройти и пара шагов, какая любезно просветила. «Вы произвели фурор своим полетом. За вами с весьма живым интересом наблюдали и Алры, и драконы. Даже наш ледышка не устоял перед красавицей Снежей. Но он в этом. Ни за что не признается. Впредь стоит быть более осмотрительной, Илька. Ты же помнишь, на тебя объявлена охота. А после увиденного даже боюсь предположить, на что пойдет каждый из наших гостей, чтобы заполучить тебя. Явно приготовят ловушку. Ничего, дорогая. Если мы с иномирянином справились, а в нем, как ты помнишь, божественная сила была, то с остальными и подавно. Мы сильная команда и придется это продемонстрировать другим», — уверенно заявила и, гордо подняв голову, устремилась вперед. «Учебный год обещает быть сложным, но никто не говорил, что будет легко, да и мы уже начали привыкать к поворотам судьбы, постоянно устраивающие нам испытания. Посмотрим, кто выйдет победителем. Приложу все силы, чтобы им оказалась я». Продолжение следует.